Глава 32. Говорящий кот Миун и неожиданность. Миону сразу не понравилось это девиться. Аню они с Василиной ждали на балконе. Она, как правило, возвращалась с работы первой, так почему бы и не подождать? Тем более, если Олег им вчера устроил восхитительную лежанку, с которой можно было прекрасно наблюдать за тем, что происходит на улице и в парке. Мяу, лучший месяц, разглагольствовал Миун. Не спеша жуя кусочек подсохшего сыра, который он специально приволок для повышения приятности. "В смысле, май? Не говори, когда у тебя рот набит, а то кажется, что ты не говорящий кот, а мямлящий", фыркнула Васька. "О, Аня идёт. А кто это с ней?" кошка с любопытством прищурила глаза. Мён проглотил сыр, сдержал уже готовый ответ на гнусные инсинуации и посмотрел вниз. Какая-то незнакомая. Он с сомнением сощурился. Вот бывает такое, неприязнь возникает прямо на расстоянии. Слишком уж девушка была высокомерна, красивая, яркая, но даже с балкона было видно, как пренебрежительно она оглядывает Аню, как только та отворачивается, и очень мило поддерживает разговор, когда Аня на неё смотрит. Аня шла домой, весело переговариваясь со своей бывшей одноклассницей Милой. Когда-то они в школе общались, а теперь, встретившись в метро, решили дальше поболтать. Аню правда немного смущало то, что Мила так напористо пригласилась в гости. Она не помнила, чтобы они уж очень-очень в классе дружили. Придя домой, она в кухне стала быстро собирать на стол для того, чтобы угостить знакомую, а та осталась в гостиной. Миун, сузив глаза, наблюдал, как девушка с той же презрительной физиономией обходит комнату, презрительно щёлкает пальцем по Аниной любимой статуэтке. Фыркает, глядя на цветы в горшках и небрежно отталкивает с дороги Ваську. "Пшля отсюда". Ну, конечно, кого же эта неудачница ещё могла завести? Какую-то подзаборную облезлую кошку до да блохастого кота, даже пёс немодной породы. Кто ж собак таких сейчас заводит? Мион хотел было оскорбиться, но передумал и вместо этого насмешливо покачал головой. «Да уж, отхватила квартирку, и женишок имеется. Ну, это сейчас он имеется. Отбить будет расплюнуть. Надо только уточнить, у него-то что есть. А то, небось, голодранец какой-нибудь, как раз по Аньке». «У-у-у, как все запущено!» Мюн шепнул по кошачьей Ваське, сердит облизывающий бок, там, где ее коснулась нога милы. «Но нам повезло. Это в чем же?» Васька как раз думала, как бы им повезло, если бы эта девица по дороге к их дому куда-нибудь провалилась и там осталась. Да и эта особо любит сама с собой разговаривать, очень полезная для окружающих привычка. Хорошо бы только Аня поверила. Может, это её любимая подружка. Ну, самой-то Миле-то поверит. Мён насмешливо кивнул на смартфон, на котором он включил запись звука. Смартфон Аня специально купила для кошек. С кнопочным телефоном им, конечно, не справиться. А вот смартфон в самый раз. И позвонить могут и сказать, что хотели. Мюн пошел дальше и регулярно изучал возможности гаджета. И теперь речи Милы милейшим образом записывались. Мюн так далеко зашел в стремлении разговорить по Ганку, что сама лично подобрался к ней и потерся о ее руку. «Да пошел ты прочь, мерзкая скотина! Не люблю дешевок!» Оттолкнуть кота у Милы неожиданно не вышло. Он изящно изогнулся, уходя от Милиной руки и важно помахивая хвостом, удалился с очень деловым видом. "Анечка, там эта твоя подруга собирается задержаться до прихода твоего жениха и жаждет с ним познакомиться", доложился Мион. "А откуда ты узнал?", удивилась Аня. Так она борчит себе под нос. Да, была у неё такая привычка, даже в школе. "А зачем ей Олег?" А я тебе потом расскажу. Сейчас давай-ка мы от неё избавимся. Ну если ты, конечно, не против. Да я и не очень хотела, чтобы она приходила. Думала в кафе посидеть, но она прямо жаждала по-домашнему. Ну как её попросить-то? Легко. Ты только делай вид, что всё нормально, и ты ничего странного не замечаешь. Словно ей мерещится. Мон стремительный сейчас в дверном проёме, а Аня понесла поднос с чаем и тарелки с угощением в гостиную. А ты уже хозяйка прямо. Женюху-то ему такое нравится? Да? А он откуда? А где работает? Небось приезжий? А что плохого в приезжих? Аня всё больше и больше жалела о том, что мило встретила. Нет, если с баблом, то и ладно, а если без? Аня начинала злиться. А зачем тогда Мила недоуменно подняла брови. «Тебе жених кольцо какое подарил?» «Никакое не дарил». Аня-то отлично знала, что Олег не подарил кольцо не потому, что не хотел, а потому, что на работе задерживался всю неделю и попросту не успевал в ювелирной. Да и особо-то ей оно надо было. Но Олег собрался поехать за кольцом завтра, в субботу, и деньги даже снял, чтобы точно ничего не помешало их планам. «А, тогда понятно!» Неприятно ухмыльнулась Мила подобное к подобному. Что? Да это я так, а своём. А собака, зачем ты такую дешёвую породу выбрала? Мне вот у Хожор позавчера подарил щенка французского бульдога, так я его выгнала сразу. Щенка? Испугалась Аня. У Хожора, если бы Йорка подарил, тысяч за 60, а то это уродство. Щенок дома пока, хочу продать. А то она мне уже третий день писает дома. Надоело уже. Я её сразу носом натыкала во все лужи. Вчера пришла, а она опять. Чуть не прибила придуршную собаку. Если сегодня приеду, и она опять нагадит везде, прибью тварь такую. Хоть бы кто купил. Погоди, тебе щенок не нужен совсем? Да кому он нужен-то? Вывешу объяво, может, кто припадочный купит. Первому же желающему продам до да со скидкой. Давай я куплю. Только сейчас же поехали к тебе, и я у тебя сейчас же его заберу. А они всегда Бульдошкин нравились. А при мысль о том, что Мила сейчас изобьёт крошечную бульку, а не прямо нехорошо стало. Она решительно встала. Ну, поедем? А что, давай. Тут не ловить нечего, как я поняла. Мила презрительно огляделась. В самом-то деле, смысл тратить время на типа, который не весте даже кольца не купил. Мила любила, чтобы ухаживали красиво, да богато. И при её яркой внешности и отличной фигуре желающих хватало, только почему-то ненадолго. Мысль о том, что мужчины не совсем идиоты, и это её стремление захватать побольше видят кто раньше, а кто позже. Ей в голову почему-то не приходило, меон ничего не понял. Он-то собирался вызвать красавицу и предъявить его гостюшке, по уже обкатанной схеме, так сказать, но его не удалось дозваться. А Крупко, предложивший свои услуги, выглядел не слишком пугающе. И Миун решил, что попросту написает Паганке в туфли. А что, дешево и сердито? Но ни Паганке, ни туфель не обнаружилось. И Аня тоже. «И что это?» – строго спросил он у Васьки. «Аня поехала за щенком, которого эта гадина бьет», – проинформировала его Василина. «Уж не знаю, что там за щенок, я не уловила». Олег торопился с работы. Собственно, он теперь всегда торопился. Одно его только расстраивало, и это именно это проклятие с кольцом. Аня, правда, со смехом сказала ему, что и так себя отлично чувствует, но это неправильно, в конце-то концов. И как раз на этом месте его раздумий его прервал телефонный звонок от Ани. Ты меня любишь? Голос невесты какой-то очень строгий. Да, а что случилось? Олег даже испугался немного. И любить будешь? Конечно, Олег встревожился, что-то явно случилось, если у Ани такие вопросы возникли. Я выкупила у одной своей, ну, не очень приятной знакомой щенка, и теперь тебе придётся меня любить не только с говорящими котами, но и с щенком бульдожки. Она щенка била, у неё нос разбит. Олег, забери нас, пожалуйста. Резкий поворот руля вызвал отчётливую и вполне понятную реакцию на дороге. Но Олег, только уловив, куда надо ехать, моментально поменял направление движения и, вилев Аня дурью не маяться, глупости не спрашивать и бульдогом его не пугать, а стоять на месте, а лучше найти скамеечку и посидеть, потому что он едет максимально быстро и скоро будет. «Эть!» – высказался Олег, увидев на руках у Ани маленькую белую бульдожку. На белой мордочке ярко выделялись два огромных перепуганных карих глаза. Чёрный припухший нос и сильно воспалённые складочки вокруг носа. «Да что она эта твоя знакомая? Совсем? Того?» «Да, она злилась, что маленькая везде лужицы оставляет. Так ей всего-то только месяц и неделька. Я мило заставила и документы отдать на щенка, и договор купли-продажи написать. Так напористо заставила, что сама себе удивилась. Только... только я деньги потратила, которые ты мне на кольцо приготовил. Прости меня». Да за что, чудачка? Олег это облегчение, что ничего страшного не случилось, даже не понял, с чего это Аня так переживает. Я же твои деньги взяла без разрешения, Ань, это же наши деньги, твои тоже. Тем более, что тебе на подарок. Он только открыл рот, чтобы сказать, что завтра они всё равно едут за кольцом, но не успел. А, тогда я выбрала себе подарок. У меня будет обручальная собака, торжественно заявила Аня, нежно поглаживая бульдож его ребёнка.